Сияя и лучась. Именно так, сияя и лучась, глядят на меня твои послеоперационные глаза. Ты лежишь на очень высокой подушке, слева от длинного, высь арочного окна. Это твоя кровать особенная, на каких-то шарнирах. Под ней поблескивают стеклянные сосуды с бурой, пугающей жидкостью. От этих сосудов тянется к твоему телу тонкая резиновая трубка. Там иголка. Не очень больно. Сияя и лучась, ты смотришь на меня и показываешь рукой на свою грудную клетку. Туда, слева. Я уже прочла на белой двери твоей палаты реанимация, белым по-черному, и вроде все хорошо понимаю. Но, оказывается, я должна знать наверняка, как, сияя и лучась, глядят твои послеоперационные глаза, как по-детски изумленно звучит твой первый вопрос. Ты пришла? А куда ж я денусь? Мой голос тоже звучит свирелью, хотя и фальшивый. Я бы, вероятно, и еще набрала кое-каких подходящих случаю слов. Да горло пересохло. Пока тянулась операция, сидела в вестибюле, сжавшись, словно замерзая в степи, и мне в голову не пришло, что напиться можно было сходить в туалет из-под крана. Здесь в реанимации, кроме тебя, еще трое больных. Один из них — пожилой мужик, однако лет на двадцать младше тебя, щетинистый, с хулиганистым серым глазом, все ходит в расстегнутой пижаме, и громко разговаривает сам с собой на тему «Чего бы захотеть куснуть? Все приелось. Чего эта жена не является сумкой? Должна объявиться по времени». Я наклоняюсь и целую тебя в то неизменно прекрасное место, где сошлись твои черно-грозные брови. Мужик, озабоченный чего бы захотеть куснуть, понятливо спросил, склонив голову к байковому застиранному плечу. — Дочка? — Жена! — ответил ты, сияя и лучась. — Ух ты! Мужик в течение минуты спятил, но быстренько вернулся к своему шаганью и собеседованию с самим собой на тему, чего эта жена не идет с сумкой. Оказывается, даже сидя на белой табуретке в реанимации, где жизнь и смерть бродят в обнимку, все равно трудно поверить в то, что он, именно он, твой единственный, ненадежен, обречен. Да что трудно? Невозможно? Вероятно, нет в женщине такого органа, который бы чувствовал это, как что-то обычное, и потому невольно примиряющее с неизбежным. Более того, чужое горе, словно бы... Подчеркивает избранность твоего единственного, его особую судьбу. Абсурд. Но вот только что поперек палаты лежал худым, из бело-белым лицом вверх некий Вася, лет пятидесяти. Под его кроватью, как и под твоей, выпукло-блестело прозрачное стекло больших банок, до половины наполненных бурой, зловещей жидкостью на которую лишь стоит один раз взглянуть, второй даже мельком, уже тошно. И к его грудной клетке, высасывая из легкого эту самую жидкость, тянулась резиновая трубка, впиявленная металлическим острием под ребро. Изредка со стоном Вася пробовал повернуться. Тотчас к нему приставал нудно-жалостливый голос жены, Подолгу сгорбившись, сидевшей перед его постелью. Васенька, ну поешь и корки. Черная, вкусная, дорогая, свежая и корка. Не хочу, не вдруг разлепляет белосизые губы, плоско лежавший перед ней почти бестелесный муж. Даже дураку было ясно, что оба они, но каждый сам для себя знали страшную правду. Только эта правда! Было опять же их, но не наши с тобой. У нас все иное, все не так, а куда как лучше, обнадеживающе. Однако в то злосчастное утро, когда я прошла в реанимацию, с порога еще не сообразив, что произошло, тотчас как ударилась взглядом о Васину кровать, Васину кровать без Васи, и не только без Васи но и без матраца, и даже без банок под ней, уставилась на мелко ячеистое плетение кроватных пружин, на эту устрашающую и как бы бесстыдную оголенность, и подумала, прости меня, Господи, надо же, молодой же сравнительно мужик, всего пятьдесят, а нам, ого-го, но мы держимся. Молодец! Говорю громко, потому что ты худо слышишь. Наклоняюсь и целую твою большую костистую руку. Я хитрая. Я приспособилась видеть только твои руки и еще глаза, пренебрегая подробностями твоей телесной немощи. И глаза, особенно твои огромные, полыхающие зеленым огнем глаза, не подводят меня. Они прекрасны, несмотря ни на что, и ласкают меня. Своим блаженным, беспечным светом. «Сегодня утром, представь, — говоришь ты отчетливо и мягко, — ко мне приходил, знаешь кто? Лев Николаевич Толстой. Мы с ним так хорошо походили, побеседовали. Выяснилось, мы придерживаемся одной точки зрения на общественную несправедливость, В условиях, в условиях, когда братья Люмьер совершили свое историческое открытие в связи с расцветом, цветом, липовым цветом. «Да?» — тяну сколько можно, пока хватает дыхания, и хотела бы отвести взгляд в сторону, собраться с мыслями. «Да не могу, совестно!» И откуда что берется? С набежавшей чисто женской изворотливостью поспешно ловко леплю одно к другому подходящие слова. И о чем же вы еще беседовали? О разном, легко отзываешься ты. а кино, разумеется. Он сидел на твоем месте. Лев Николаевич хочет сделать фильм. Замысел великолепен. Потом мы вышли. Прекрасный разговор в царском селе в белую ночь на Невском. За моей спиной звенит пробирками медсестра. Она только что говорила что-то больному, новенькому, синеватому парнишке, скорчившемуся под простыней. А тут вдруг умолкла. Подозреваю, неспроста. Я подметила и больные, и медсестры часто смотрят на меня и на тебя, когда мы вместе, из-под тяжка, с любопытством и недоумением они никак не могут взять в толк, что связывает нас на данном отрезке времени. Тебя полуживое туберкулезное тело восьмидесяти лет, и меня, которое в сравнении с тобой выглядит еще ого-го, как? С этими излишне быстрыми, и представьте стройными ногами, и вообразите с наворотом обильных темных волос и без морщинки. Но как это-то понять? Без единой морщинки, лезущей с приветом от бдительной старости. Тихо-тихо в высокой палате, словно бы заполненной ожиданием, что я скажу, как вывернусь и меня честно тянет подыграть этому насторожившемуся постороннему ожиданию и откреститься от тебя, и обесценить твое блаженное, столь очевидное безумие, сказав, о чем ты, как ты мог разговаривать с Львом Толстым, если только пережала мне горло обида» я услыхала свой бессильный внутренний плач. «Это ты, ты! Неужели же это ты несешь эту ахинею? Ты, который умел веселить и восхищать игрой ума большие переполненные залы?» Родная, потом я сходил в парикмахерскую. Меня побрила Галя. Она, как всегда, добросовестна. Потом приходил Александр Петрович Давженко. Мы с ним долго беседовали. Оказывается, он жив. Его страстный голос, я угощал его виноградом. Не надо делать поспешных выводов, если вы никогда не были на Памире, ибо непонимание зрителя всегда трагично для художника. Среди аромата диких трав и цветов твои щеки и подбородок Посверкивают серебром наросшие щетины, а глаза, лучась и сияя, сияя и лучась, глядят на меня. Но, оказывается, верив в чудо, надо совсем немного. Даже если при встрече с тобой врачи уводят взгляд в сторону, а больные, людишки чуткие, догадливые, сердобольно тянут: да! Но меня безумную и безумно деятельную. Сбить с пути невозможно. Мне бы только отдышаться. И вот уже мчусь за чудом. И что интересно, получаю его, едва врываюсь в заповедную тишину кабинета главного. И едва он, обтрагивая розовыми кончиками пальцев рукава своего белого халата, флегматично произносит ничего особенного, бывает, действие наркоза, галлюцинации, как мое сердце подпрыгивает, словно солнечный зайчик, и я немедленно влюбляюсь в рыжую докторскую волосатость, в световые блики его четырехугольных очков, а уж в расплывчатые, по стене красно-золотые грамоты за его спиной, тем более. Все хорошо, все хорошо. Ешь, ешь, ешь! Твержу, подсовывая ложку с супом, кашей, киселем к твоим сиреневым губам. И что же? В один прекрасный день твое терпеливое тело отцепили от иглы и резиновых трубок из стеклянных банок, притаившихся под кроватью. Мы опять только вдвоем, в темноватом закутке, подсвеченным настольной лампой. И ты опять, как когда-то, жадными руками хватаешь пачку свежих газет и аккуратными глотками, приподнявшись с подушки, пьешь кофе, который я притащила в термосе. Нет-нет, мне не дано лишь мельком с расстояния кое-как наблюдать уничтожение единственного. Во имя каких-то неведомых мне выгод, я не имела права стремительно, без остановок на подробностях, проскочить твой уход из этого мира. И как же, однако, вовремя я оказываюсь в тот день возле тебя. И почему не иду, а несусь вдруг по больничному коридору, по блеклым полотнищам мартовского солнца, нам вместе с оконными решетками по линолеуму. Но, залетев в твой отшельнический закуток, но едва взглянув на тебя, поняла, едва-едва успела. Ты, серо-черный, с мутным взглядом выпирающих из орбит глаз, задыхаешься, несмотря на спасительные трубочки, которые торчат из твоих ноздрей. «Ах!» — сказала медсестра. «Значит, не подключили к баллону, там, в коридоре!» «Нет же, конечно, я по-прежнему всем женским, рожавшим, оберегавшим, скандальным существом своим по-прежнему не верю, что все одно к одному». И, конечно же, нисколько не догадываюсь, что умираю вместе с тобой. Я опять вижу только обнадеживающие признаки твоей жизненной силы и замечательных медицинских ухищрений. После второй операции ты снова лежишь в реанимации. Снова к твоему телу тянутся от стеклянных баллонов под кроватью какие-то сердобольные резиновые трубочки. А когда ты... Лучезарно, глядя на меня, сообщаешь, что только что к тебе приходил Антон Палч Чехов, и вы хорошо побеседовали о значении национальной формы в шахматной иерархии летучих голландцев. Я киваю. Я рада уже хотя бы звуку твоего голоса. Изредка, но с каким-то... Изнуряющим постоянством, из трубки, вставленной где-то, как-то, в твое легкое, а другим концом в крышку стеклянной банки, там, под твоей кроватью, падает бурая капля. Назад, назад, назад! Нет, нет, нет! Это не вы искали меня всю жизнь! Это я вас искала, чтобы сказать... Да, чтобы сказать, как это невыносимо! Да-да, невыносимо глупо рваться на Дальний Восток за какой-то романтикой и увидеть здесь тех же прокиндеев в чиновничьих креслах, тех же лизоблюдовых и халуев при начальстве и того полубесправного, покорного маленького трудового человека, который боится всякого рода властей. Он в халупе прозябает, гроши получает, а его заставляют становиться в первомайскую колонну и петь чистую чушь. Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди. А как пьет народ! Как беспощадно пьет! В газетах, в книгах, на телеэкране, в кино. То и дело вранье, показуха, жульничество, подтасовка. Вот тебе и особое! вымечтанная там подрезанью Сахалинская действительность. И надо было киселя хлебать. Я о себе и подобных, кто начитался, насмотрелся про эту самую дальневосточную романтику, и всему поверил, чиновничья, правда, и народная абсолютно на разных полюсах. Это же не может продолжаться до бесконечности. Те же липовые отчеты, преувеличенные достижения. Ведь правда, правда, это же развращает людей. И в один прекрасный момент, как... Я не знаю, что, но... Ведь правда, правда. До поры до времени тараторю пока не я, а кто-то во мне. Не такой социально активный и социально скандальный а вовсе маленький, беззащитный, не захлебнется слезами. Не хочу без вас, не могу. Ты берешь обе мои руки в варежках и кладешь себе на грудь поверх пальто и накрываешь своими крупными, сильными, голыми и, как ни странно, горячими, и скорбно, серьезно спрашиваешь, а я разве могу без вас? Я умру без вас. Леплю одними губами, без звука, но ты слышишь и хватаешь меня в охапку. Мое лицо расплющено у тебя на груди, в горле клокочет плач, дышать нечем. Любимая, без вас я уж точно умру, я-то уж точно. Ты обеими руками отрываешь от себя мое лицо и, глядя мне в самую душу своими ясными глазами, С ласковой настойчивостью упрекаешь меня. Только не будем мы с вами смеяться над героизмом и романтикой личности, склонной к идеализму, верно? Без личности, способной на неординарные, чистые, бескорыстные романтические поступки, человечество не выжить. Я всегда был против принижения благородных скандалистов. Более того, родная. Я считаю, что подчас самое важное даже не сам поступок, а... а подступы к нему, внутренние побуждения, шепчу спекшимися губами. Твои большие глаза становятся огромными, наплывая на мои. Я чувствую прикосновение твоих теплых губ на своем холодном лбу и все. Довольно. Беззаконная, негаданная боль сладко и безысходно напрягает самую поддонную глубину моего тела, моего нерассуждающего, жаждущего женского тела. Я стискиваю плотные лацко на твоего пальто и... и отпускаю их. Я не смею и даже предположить, что могу упасть в твоих глазах. Мне целый мир ничто, только бы ты не спускал с меня пристально нежного, преданного взгляда, только бы не подумал, что я уже сдалась на милость твоего сокрушительного мужского обаяния.